Глава первая, в которой Иван улыбается, молчит и усиленно поправляется. «Все врут». G-House MD Всю первую неделю Иван лежал пластом. Силы понемногу восстанавливались, но в душе царила пустота. Чтобы избежать ненужного общения с Алиной, он удачно притворялся вечно спящим. Да так, что к концу недели Маляренко и сам не был уверен, что глаза сумеют открыться. Проснувшись на восьмые сутки, Ваня слабо, но искренне улыбаясь, поприветствовал супругу, позволил пожать свою ладонь Володе и чмокнуть себя в щеку Маши. Алина прыгала от счастья, осторожно тиская мужа и зацеловывая его лицо. Иван поел с ложечки мясного бульончика и устало откинулся на подушку. «Я отдохну, любимая, ты иди. Мне Бимка компанию составит». Пес согласно заурчал и, прекратив принюхиваться к супу, привычно устроился в ногах. Алина еще раз чмокнула мужа в нос и убежала. А глаза такие счастливые, счастливые. Эмоций не было никаких. Внутри было пусто и холодно. Ваня перегорел. Что-то сломалось в его душе. Какая-то важная деталь вышла из строя, превратив искреннего и открытого человека в лицедея. Бим поднял голову И долгим, все понимающим взглядом посмотрел на хозяина. Первое. Поправиться и набраться сил. Второе. Что будет идти вторым пунктом его программы, Иван так и не решил. Ладно. Война план покажет. Решил Ваня и, осторожно повернувшись на правый бок, по-настоящему заснул. К концу второй недели после удара Иван решил называть то, что с ним произошло ударом потому что никто и понятия не имел, что же случилось на самом деле, Маляренко, опираясь на руку Володи и плечо жены, выполз на свет Божий и даже доковылял до баньки, где Алина заботливо вымыла его теплой водой, как следует потерев мочалкой. Дальнейшее восстановление пошло ударными темпами. Через три дня Иван уже мог самостоятельно ковылять по лагерю, опираясь на клюку, сделанную Романовым, Поскольку лето было в самом разгаре и жара стояла несусветная, Ваня придумал перейти на ночной образ жизни, мотивировав это тем, что жару в его состоянии он переносит крайне плохо. Став добровольным ночным дежурным, Маляренко разом убил нескольких зайцев. Во-первых, ночью было действительно легче дышать, и самочувствие было сильно лучше. Во-вторых, сильно сокращалось общение с Алиной, и другими жильцами лагеря. Видеть щебещущую и порхающую вокруг него жену было, мягко говоря, неприятно. А в-третьих, можно было просто посидеть и подумать, глядя на языки пламени, и побыть наедине с самим собой и своими мыслями. «Поздравляю вас, Иван Андреевич!» Внутренний голос был полон сарказма. «Вот вы и рогаты! тфу Ни хрена не понимаю я в этой бабе!» «Не почудилось же мне это? Или почудилось? Блин, не знаю». Алина вела себя абсолютно естественно, заботясь о муже и всячески показывая ему свою любовь. Иван порой впадал в ступор. «Так, — бутафорич, — было нельзя. Любой наблюдатель мог бы поклясться всеми святыми, что эта женщина безумно любит этого мужчину. Это было невозможно. Мозги плавились и зависали». Алина списывала это на рецидивы болезни, на глазах ее немедленно наворачивались слезы, и она начинала заботиться о муже в два раза больше, что, конечно, приводило к еще большему ступору и женской истерике. Иван, глядя на благоверную, охреневал, не понимая, как себе вести с ней дальше. Через месяц после начала болезни Маляренко почувствовал себя совсем хорошо. Грудь не болела, да и голова перестала кружиться – Исчезла и отдышка. Единственное, что пока смущало Ваню, это быстрая усталость. Но тут мужчина усмехнулся. Слава богу. Пока есть, кому о нем позаботиться, а силы точно вернутся. А там... К столу на ужин подошел Володя, и Ваня привычно натянул на лицо приветливую улыбку. «Как охота, босс!» Романов погрозил ему пальцем, не иронизируя, мол. «Нормалек. Эти арбалеты просто чудо какое-то!» «Мясо столько впрок заготовили. Просто страшно становится. Кто его есть будет?» От Звонарева новости были? Романов помрачнел. «Не-а, никто не приходил. А сам я туда не ногой, сам понимаешь. Боюсь, сорвусь еще». Алина подала к столу тарелки, и Иван обратил внимание на отсутствие Маши. «А... -а заболела!» Володя резво зачерпнул ложкой суп, давая понять, что эту тему... Он обсуждать не желает. «Понятно. Маша?» Иван повысил голос. «Выздоравливай!» Женщина не ответила. Краем глаза Маляренко успел заметить, как сморщила нос Алина. «Мля!» «Нет, не привиделась». «Ну что, какие планы на завтра?» «Да, думаю пойти, баньку починить». Романов старательно делал вид, что все нормально. «Алину со мной отпустишь?» «Одному неудобно, а вдвоем за пару часов справимся!» «Ну-ну-ну-ну!» «Без проблем!» Алина, не глядя на мужиков, возилась с кастрюлей. «Помогу, конечно, пока ты спишь!» «Маша подежурит!» «Не надорвись, сука!» Иван проводил взглядом жену, скрывшуюся в палатке. Смотрелась она очень привлекательно. Стройная загорелая фигурка и минимум одежды. «Хороша!» «Да-да!» И тебе спокойной ночи, любимая. Млядь. В Машкино дежурство Иван не спал. Проворочавшись после плотного завтрака с полчаса, Маляренко выпал с подпалящее, несмотря на утро солнышко. Маша, отвернувшись к очагу, ломая, подкладывала в огонь веточки. «Доброе утро!» Ваня включил свой самый придурковатый вид и уселся напротив женщины. «Доброе!» На красивом лице Марии красовался свежий фонарь. «Ого!» «Что это?» Маша снисходительно опустила голову и полным пренебрежением взглядом посмотрела на Маляренко. Мысленно Иван скрипнул зубами. «Сука!» Уничтожительно мудрых взглядов от красивых и умных женщин он не переносил. Сначала бедный студент, а впоследствии не менее бедный менеджер по продажам А.И. Маляренко – Всегда комплексовал от того, что женщины махом просчитывали его некрутость и вели себя так, будто он был пустым местом. Ваня терялся, замолкал и старался больше такой женщине на глаза не попадаться. Нынешний Ваня был уже другим человеком. Согнав придурочное непонимание со своего лица, он расслабленно кивнул в сторону баньки. «И давно это у них?» Маша медленно выпрямилась и хищно улыбнулась. «Ты знаешь?» Иван потянулся, окинул нарочито плотоядным взглядом смуглое тело Марии и кивнул. «Ага». Голос его был, по крайней мере, ленив и пофигистичен. «Знаю, но не все. Расскажи. Просила я вас по-хорошему. Убейте его. А ты пожалел». Машка зло прищурилась. «Сам знаю, что дурак. Но тебя проблять это не касается». «Знаю, Машенька». Иван вздохнул. «Чего ж теперь-то? Рассказывай!» Картина была, что называется, маслом. Прежде всего, Маша, сбросившая с себя маску суки и превратившаяся в обычную усталую и растерянную девчонку, заявила, что Алина, без сомнения, вас, дядя Ваня, любит, и что Алина еще при переезде жалилась ей, что уже несколько месяцев никак не может забеременеть, хотя и очень старается, и что, по-видимому, все дело в возрасте ее любимого. На этом месте в пустой душе Ивана заскреблись кошки. Про детей он никогда не задумывался, но сам факт того, что он, в общем-то, ущербен, был очень неприятным. Маляренко посмотрел на негнущиеся пальцы. М да. А потом сразу по переезду на новое место, окончательно сдвинувшаяся на этом вопросе баба, пристала к Володьке с просьбой посодействовать ей в этом деле. Уж очень Алине хотелось порадовать мужа сыном. На этом месте рассказы Марии, Иван помотал головой и сделал бр Маша очень понимающе усмехнулась. Процесс зачатия оказался настолько увлекательным, что парочка немного увлеклась. И Маша, поначалу, как минимум не возражавшая против этого эксперимента, поняла, что ее отставка не за горами. Романова она никогда не любила, но особого выбора здесь не было. Юрка, с которым она жила, сгинул на охоте. Тут Маша хлюпнула носом. Впрочем, через секунду женщина полностью контролировала свои эмоции. «И в итоге у меня фонарь, и я снова писаю кровью». Увидав непонимающий взгляд Маляренко, она добавила. «Когда по вашему приказу меня объезжали? Полтора месяца с сало красным. Ребенка мне выбил. Иван Примуел». «Он не знает об этом. Срок совсем небольшим был. Может, оно и к лучшему?» Кому я тут нужна?» Мария встряхнулась и снова превратилась в ледяную королеву. «А насчет того, любит ли я тебя Алина сейчас, не знаю, не знаю. Ха! Два раза ха! Ты же, Ваня, просто старый!» И бывшая секретарша, изящно покачивая бедрами, удалилась. «Вот сука!» – подумал Ваня в восхищении. Долгий суетный день подходил к концу. Володя в глубокой задумчивости, не торопясь, переворачивал палочки шашлыка. Аромат, раздающийся вокруг, заставлял страшно нервничать Бима, опасающегося, что ему может не хватить такой вкуснятины. Романов шикнул на пса и мысленно вернулся к мангалу. Мангал был хорош. Пусть маленький, походный, зато настоящий, из прошлого, как и палочки и тарелки. «Эх, жизнь-то налаживается!» Впрочем, вздох у Вовы вышел совсем невеселым. Эту бодягу с Алиной пора было заканчивать. Конечно, она женщина опытная и умелая. Маша при всех ее внешних достоинствах в постели по сравнению с Алькой просто бревно. Но все равно надо заканчивать. Иван далеко не дурак, а связываться с ним, если догадается, себе дороже. Ну, допустим, валю я его. Так эта сучонка его же на самом деле любит. Она ж меня следующая ночью, того. Да и Машка меня ненавидит. Куда ни кинь, всюду клин. Ладно, решено. Завязываю с Алиной и постараюсь помириться с Машей». Романов засвистел попсовую мелодию и усиленно замахал пучком веток над шашлыком. «Ах, вкуснотища!» Иван, боясь обжечься, не откусывал мясо прямо с шампура, а аккуратно срезал кусочки первым попавшимся ножом. И отправлял себе в рот. «Осторожней, дурак! Язык обрежешь!» Алина обеспокоенно смотрела на мужа, но тот только блаженно щурился и усиленно жевал нежное мясо. Винцабы, соусу и все. Жизнь удалась. Настроение Вани было по-настоящему хорошим. Черт знает почему. Никаких мыслей насчет того, как быть дальше у него не было вообще. Зато была приятная звенящая пустота и и легкий ветер в голове. «Как самочу, Вань!» Романов тоже терзал шашлык. «Завтра начнем склад разбирать!» Он показал шампуром на складированные под навесом ящики. «А то я без тебя как-то не решался все распотрошить!» «Да уай! Мясо было очень горячим. Алина, глядя на мужа, счастливо рассмеялась. Выпучив глаза и усиленно вентилируя рот холодным воздухом, тот попытался улыбнуться в ответ. Когда в обед Алина и Владимир вернулись с ремонта, то очень удивились, застав Ивана бодрствующим. Иван, снова натянул маску веселого простачка, вскочил и, схватив жену за руку, потянул ее к палатке, жарко нашептывая на ушко всякие глупости. Задорный блеск в глазах Алины разом померк и сменился растерянностью, а румянец – бледностью. Иван сделал вид, что не заметил, как посирело загорелое лицо жены. Тогда, придумав какую-то колесицу, она впервые за все время их знакомства отказала ему в близости. Алина до сих пор не верила в то, что смогла вывернуться. Ноги ее дрожали, до сих пор и она нервно смеялась, глядя, как обжигаясь ест шашлык ее Ванечка. Всякий раз, думая о том, что могла так глупо все разрушить, Алину охватывал ужас. Живот начинал болеть, а колени дрожать. Мысль зачать ребенка с помощью Володи казалась ей самой идиотской в ее никчемной жизни. «Что за дура! Дура! Дура! Никогда больше! С этим Романовым сегодня же все закончится! Все! Уф!» Маляренко привстал из-за стола. «Вовка, там еще палочка есть?» Шашлычник довольно усмехнулся и отправился за новой порцией вкусняшек. «Держи!» – Романов протянул Ивану шампур. «О, спасибо, дорогой!» Иван на секунду придержал правой рукой шампур с рукой Романова и, не глядя ему в лицо, совершенно спокойно и даже как-то буднично воткнул тому в живот здоровенный кухонный нож.